Рокамболь пошел в Порт-Марли. На другой день, рано утром, он явился в замок. Как и в предыдущие дни, он нес на голове корзинку с рыбой. Но в физиономии его не было уже ничего почтительного и скромного. Он гордо созвал всю прислугу замка. Но «Ну, сказал он им, — господин Коляр поехал к хозяину, и я остаюсь здесь вместо него». Он приказал вам слушаться меня, как его самого. Рокомболь говорил с такой уверенностью, что никому из его слушателей в голову не пришло, что он не имеет права на такой повелительный тон и гордую осанку. Ему поверили на слово. Преобразившись собственной властью в хозяина, Рокомболь приказал также почтительно повиноваться Жанне, если только ей не придет фантазия убежать и объявил, что он завтра опять придет. Он действительно пришел и стал расспрашивать Мариэтту. «Госпожа все скучает», — сказала горничная. «Что ж, ей клетка кажется тесной?» — спросил Рокомболь. «Нет, она скучает о господине графе». «Это хорошо», — заметил Рокомболь, знавший через Давуфи пар секреты сэра Вильямса. «Любовь-то, видно, не шутка» при том же господин граф ничего не пишет. «Он напишет!» — отвечал негодяй. Приемный сын вдовы Фипар тотчас сообразил, что сэр Вильямс должен был писать к Жанне через посредничество Коляра, и так как последний умер, то письма капитана находится без сомнения в доме на улице божон Это был для него луч света. Он побежал в Париж Сказал камердинеру тоже не знавшему об участи коляра, что управляющий граф остался по делам в Бужевале и поручил ему взять письма. Коммердинер поверил словам Роккомболя и беспрепятственно отдал ему письма. Вследствие этого на другой день господин Роккомболь, как его уже называла Мариетта, передал горничные письма сэра Вильямса, разорвав предварительно верхний конверт на котором была почтовая отметка, и приказал ей положить письма на стул, чтобы барышня нашла их при своем пробуждении. Итак, вот в каком положении были дела, когда из последнего письма Сары Вильямса Жанна узнала о его скором приезде. Причувствуя, что тот, кого она любила, явится, может быть, даже сегодня, Жанна сильно задумалась и молодая девушка первый раз в жизни сделалась кокеткой и оделась с особенным тщанием. Она хотела показаться ему очень красивой. Прошло несколько часов. Жанна вздрагивала и бежала к окну при малейшем шуме. Время тянулось для нее непростительно долго. В мучительном волнении ходила она по всему дому. Наконец вечером на закате солнца раздался стук экипажа, скатившегося по песку главной аллеи. Жанна побледнела и почувствовала, как вся кровь прилила к сердцу. Она хотела подняться, чтобы бежать навстречу тому, кого она так ждала. Но силы оставили ее, и она не могла встать со стула. Вдруг дверь отворилась, и Мариэта, показавшись на пороге, доложила «Граф Арман де Кергац!» Жанна глухо вскрикнула Ей казалось, что она умирает. Силуэты. Вернемся немного назад. В то время как рокамболь бросился в плавь, избегая таким образом преследования Армана де Кергатса и Леона Ролана, те, как помнит читатель, направились к Кабаку, где они оставили вдову Фипар в обмороке, но ее уже там не было. Они осмотрели дом, сад, окрестности, «Никого», — сказал Арман. «Но что мы будем делать с этим трупом?» — спросил Леон. «Ничего», — отвечал Арман. «Но ведь надо объявить бесполезно». Леон с удивлением посмотрел на графа. «Поверьте, мой друг», — сказал граф, «что эти люди не пойдут в полицию объявлять о совершившемся убийстве». «Поэтому мое мнение таково, что следует оставить дело, как оно есть».